Глава четвёртая. Поезд в составе трёх вагонеток скрежетал, подскакивая на поворотах, падал в ущелье и снова взвивался вверх. Около управления стоял худой человек. Он улыбался, оглядываясь на пассажиров, точно скелет, не разжимая челюстей. Задней всех, на самой последней скамейке, сидел молодой пьяный парень. Ещё в начале пути с головы пьяного сдуло кепку. Она упала прямо в толпу около американских гор. Парень требовал моментальной остановки, народ хохотал. Когда поезд взлетел на самый верх, Ирина от страха закрыла глаза и уцепилась за Васю. Вместе с ними взлетела тяжёлая Нева, чёрные граниты, электрический пунктир мостов. Синие бастионы, коричневые дворцы, трубы монетного двора и плоский ангел. Пьяный крикнул: "Спускайся, чарт!" Поезд ухнул вниз, упал в туннель в сердце горы, там замегал багровый глаз и застонали рельсы. Шамшин нагнулся и крепко поцеловал Ирину. Тут поезд замедлил ход и подполз к игрушечному депокрадеру. У Ирины билось сердце и кружилась голова. Она улыбалась, а Шамшин подумал: "Она счастлива". И позавидовал ей. Он тоже хотел счастья. Ночью Ирина пришла к нему. В коридоре опять зазвонил телефон. Шамшин, набросив на себя пальто, побежал к аппарату. Он думал, что звонит Опрельский. "Да", крикнул он. "Добрый вечер. Это Мбрук". Не мешай мне спать. Я сплю. Да погоди. Не вешай трубку. Я был сегодня у тебя. Открыла мне твое старуха. Я видел эту вещь. Брук явно волновался. Что хочешь? Слушай, Брук, не скади с ума, я хочу спать. Откуда ты её достал? Я хочу спать. Я вешуй трубку. Спокойной ночи. Погоди, погоди, Вася. Двесть хочешь? Отстань, пожалуйста, я хочу спать. Я думаю, это подделка, но всё-таки. А ты вообще как думаешь? Я ничего не думаю. Меня ждут. Ты же сказал, что ты спишь. Да, я сплю. Погоди. Как ты думаешь, может быть, всё-таки следует отдать её на экспертизу? Позвони завтра. Я сейчас сплю. Что значит спишь? Ты же не спишь. Ты же стоишь у телефона. Я больше не в силах стоять. Ты болен, что ли? Да, болен. Странная болезнь. когда человеку предлагают деньги, я больше не могу. Да погоди, мне надо выяснить. Мне некогда. Что значит некогда? Всего, Шамшин брякнул трубкой. На следующий день Брук встретил Шамшина и первый подбежал к нему. Ты сердишься? Зачем? Шамшин молчал. Ну, 300 хочешь? Брук хлопнул Вашу по плечу. И кончим дело. Что за конетель? Это моя вещь, сказал Шамшину, улыбаясь. Моя? Пойми, твое бру плотовато подмигнул. За твою я дам тебе 3 копейки, а за это дают 300 рублей. Ты меня надеюсь понял? Вполне. Ты сволочь и араб. Раскахотавшись, Шамшан круто повернул от брука. Брук стейл на тротуаре Невского, прохожие толкали его, звенели трамваи, извозчики кричали: "Берегись!" Поджаривало солнце, Опомнившись, Брок почесал коротко остриженный затылок, поправил кепку и пробормотал: "Однако".